Социальный порядок по конфуцию Конфуций, отталкиваясь от сконструированного им социального идеала, сформулировал основы того социального порядка, который хотел бы видеть в Поднебесной. «Пусть отец будет отцом, сын – сыном, государь – государем, чиновник – чиновником». То есть пусть все в этом мире, хаоса и сумятец станет на свои места. Все будут знать свои права и обязанности и делать то, что им положено. Упорядоченное таким образом общество должно состоять из двух основных категорий – верхов и низов. Тех, кто думает и управляет, и тех, кто трудится и повинуется такой социальный порядок конфуции и второй основоположник конфуцианства мэнзы 372 -й, 289 -й годы до нашей эры как и все их последователи считали вечным и неизменным идущим от мудрецов легендарной древности Критерием разделения общества наверхи и низы Должны были служить не знатность происхождения, тем более не богатство, которое Конфуций и Мэн Цзи откровенно презирали, но только знания и добродетели, а точнее степень близости человека к идеалу дзюнь Цзи. Формально этот критерий открывал путь наверх для любого. И сам Конфуций гордился тем, что давал свои знания всякому, кто приносил связку сушеного мяса, то есть плату за обучение. Фактически же дело обстояло много сложнее. Сословие чиновников было отделено от простого народа труднопреодолимой преградой, стеной иероглифов, то есть грамотностью которая и определяла социальное положение и имущественный ценз человека на протяжении всей истории Китая. Уже в Ли Цзи было специально оговорено, что Ли, то есть церемониал обряды, не имеет отношения к простонародью и что грубые телесные наказания не применяются по отношению к грамотеям. Правда, удачливые выходцы из низов, овладев грамотой, могли сделать карьеру и оказаться наверху. Но в принципе это ничего не меняло. Получив образование и конфуцианское воспитание, любой становился опорой того порядка, к неизменности которого призывало само учение. Страница 291-я конечной и высшей целью управления конфуции и Мэнзы провозглашали интересы народа. Конфуций сурово осуждал своего бывшего ученика цю, ставшего министром за непомерные поборы с крестьян. Он не мой ученик. Мензы учил, что из трех важнейших элементов государства На первом месте стоит народ, на втором – божества и лишь на третьем – государь. Однако те же апостолы конфуцианства были глубоко убеждены в том, что самому народу его собственные интересы непонятны и недоступны, и что без постоянной отеческой опеки образованных конфуцианцев-управителей он обойтись никак не может. Народ следует заставлять идти должным путем, но не нужно объяснять почему. Луньюй, глава 8, параграф 9. Одной из важных основ социального порядка по Конфуцию было строгое повиновение старшим. Любой старший, будь то отец, чиновник, наконец, государь, Это беспрекословный авторитет для младшего, подчиненного, подданного. Слепое повиновение его воле, слову, желанию. Это элементарная норма для младших и подчиненных, как в рамках государства в целом, так и в рядах клана, корпорации или семьи. Не случайно Конфуцией, напоминал, что государство – это большая семья, а семья – малое государство. Этим сравнением подчеркивался не только патернализм внутри общества, но и тот строй семейной жизни, который реально существовал и сохранялся в Старом Китае вплоть до недавнего времени. основой семьи – беспрекословное повиновение младших старшим, детей родителям.